Глава пятнадцатая «Скажи только честно, мне ведь не придется на ней жениться, и задание не будет длиться полгода. Мне желательно, чтобы не больше месяца». «Ты ведь уже согласился?» — приподняла она правую бровь. «Ну да, согласился». И правда, чего это я? Плевать на все. Там такой приз. Можно поконкретнее, что надо делать, и когда я получу награду? Наперед можно?» «Каким ты жёстрым сразу стал», — лыбится вовсю. «Вот все вот такие мужчины. Как помочь девушке, так сразу в отказ. А увидев свою выгоду, обо всем забывайте». «Я зарёкся помогать девушкам. И знаешь почему? Система только и гоняет меня по заданиям, где я должен постоянно кого-то вытаскивать из задницы». Подмети, что ты на этом неплохо зарабатываешь. Ну, без этого вообще было бы грустно. Блин, она специально тянет время, и мне уже не терпится отправиться на тот бал. Есть одна девушка, у которой убили родителей, а еще брата и сестру, и вроде даже дядю. После этого на ее поместье напали люди графа Монро и попытались ее похитить. У них ничего не вышло, но зато они убили больше половины охраны и слуг. Через неделю. У неё сгорело несколько предприятий, которыми владела ее семья. И вот сейчас она получила приглашение на бал, где некий граф планирует избавиться от нее. Ты мне нужен в качестве ее спутника на один вечер. Ну вот видишь, как все просто. Обещаю, тебе там понравится, и тебя ждет масса приключений. А если справишься так, что я буду в восторге, то тебя еще ждет бонус. Она улыбается. «А я уже не очень. Но нет». у меня о награде на крайний случай вырежу там всех кто будет меня бесить она ведь не уточнила что так нельзя делать на самом деле можешь делать все что угодно развела руки в стороны даже нужно делать все то что обычно когда то давно ее дальний родственник здорово развеселил меня и я решила что стоит помочь этой девушке возможно мне ей вправду жаль бедняжка лишилась всего и теперь идет туда зная что ее убьют Правда, жизнь — жестокая штука. Мне совсем пофиг, вот правда. Это ее проблемы, а не мои. Если всю ее семью порешили, то она была слаба, а значит, не готовилась к такому. Вот и результат. Потому я и набираю силу, чтобы ничего подобного не случилось. Когда отправляться? Ты уже должен был быть там. Сейчас кое с кем договорюсь, и тебя отправят. А пока можешь поспать. Минуты три. На этом мой мир стал таять и вскоре и вовсе пропал. Очнулся я лежащим на своей кровати. «Внимание! Драконья кожа успешно интегрирована. Теперь врагам вас сложно будет ранить». «Отлично. Я думал, что будет хуже, а все вышло просто замечательно. Возможно, помогла это особо, и я и благодарен, если это так. Вновь проходить через ту боль приятного мало». Достал из инвентаря простой кинжал и рубанул по руке. Остался красный след, но крови нет, как и разреза. Отлично. Правда, может, и раньше так было, но не факт. Внимание! Портал для Варга будет открыт через пять минут в портальной комнате. Примечание. В этом задании вы не получите награду от системы. Ну, вполне нормально. Хорошо еще, что не написала мне, что я изменник. Все же надеюсь, что эта девушка нормально договорилась с системой. Эх, как же мне интересно, кто или что такое система. Вот только думаю, что даже это черноволосая мне не скажет. — Не скажу. Едва уловимый шепот раздался в голове. — Так, у меня есть пара минут. И это плохо. А значит, ускоряемся. Первым делом находим Полину и говорим, что задание от системы, и я пропаду на некоторое время. — Что за задание? — спросила она меня, когда я уже выбегал из комнаты. — Врать я не хочу. Но как сказать правду? — Замялся, пока думал. Она заметила это и, улыбнувшись, махнула рукой. «Если приведешь еще одну бабу домой, то хоть полезную бери», — сказала и медленно пошла на кухню, не забыв при этом аппетитно повилять бедрами. Вот что с ней не так? Она должна была натравить на меня своих пчел, а она такая спокойная. Я уже думал над ее поведением и пришел к выводу, что она думает о семье как о клане. Чем сильнее и больше клан, тем лучше для них всех, дольше будут жить. Видимо, приход системы и на нее сильно повлиял. Так, еды у меня хватает, воды тоже, причем всегда. Оружие и запас стрел на месте, осталось только Жорика найти. Мысленно напрягаюсь. Жора! Внутренняя аэрод во всю мощь. Открывается портал, из которого выпрыгивает готовый к бою перепуганный Жора с перемазанной кремом мордочкой. Вертит головой и не находит опасности, а потом с обидой смотрит на меня. «Ты мне нужен, мой верный друг Жора», — начинаю ламывать его. «Мы отправляемся на очень важное испытание, в котором ты сможешь сожрать все, что найдешь. Идет? Конечно, он сразу согласился, и я получил прощение. Предупредил компата, а то там кипиш начался, так как странный портал открылся. Шатун уже хотел вломиться в него. Я успел вовремя и отогнал всех любопытных от своего задания. Подхватил Жорика на руки, а то мало ли еще передумает, и зашел в него». Ничего нового или необычного, или я зажрался и уже даже к порталам привык. Выйдя из портала, в нос ударил затхлый запах. Сразу заработало мое ночное зрение. и Я находился в плохо освещаемом подвале. Свет в нем давали только свечи, на стенах и пара факелов. В какую задницу в этот раз меня закинули? Повсюду была пыль и грязь. И что, в притон попал? Может, юмор такой у сущности? Ты кто? раздался женский голос. Ах да, тут еще девушка стояла, с которой я старался не встречаться взглядом, делая вид, что разглядываю все, что угодно, только не ее. Но долго так продолжаться не могло, и пришлось отвечать на вопросы: Я, Варк, а ты? Делаем вид у человека и радуемся жизни. Здороков всегда спрос меньше. А Маретта? Ах, она вся такая растерянная. Кажется, сама не знает, как вести себя со мной. Прошу тебе скажи, что ты не живешь в этом подвале. Я как бы привык уже к комфорту. — Ты что, конечно, нет! — возмутилась девушка. — Ну, тогда веди меня в свои апартаменты и, и... и... начинай здесь убираться, а то я сейчас буду чихать от пыли. От такой наглости она вообще растерялась и даже начала заикаться от злости. Своей цели я достиг. Теперь она точно мне на хвост, как вампирша, не упадет. Я хам и мудак. А ещё буду за столом жрать, как поросенок. Какой же я хитрый. Только не нравится мне, что от нее несёт магии. Чувствую кратковременные вспышки. Фыркнув, она без слов просвернулась и зашагала к единственной двери. Я не теряюсь и быстро иду за ней. Эта комната была похожа на нашу портальную, только очень древнюю. Могу предположить, что система здесь была давненько, даже очень. Мы находились глубоко под землей, и мне было любопытно идти сзади ней и разглядывать другие имеющиеся здесь помещения. Прошли мимо пустой тюрьмы, и склада с давно сгнившими предметами мебели и картин. Надо было полазить среди картин, может, найду, раритеты. Чем выше мы поднимались, тем больше ощущалось присутствие слуг, которые, наверное, здесь все убирали и приводили в порядок. В итоге я оказался в небольшом поместье. Тю, это даже не замок. Зажрался ты, Варк, ой, зажрался. Привык бегать по замкам и собирать плюшки. Почему система прислала мне такого хама? — внезапно спросила она. — А почему меня отправили не на поле битвы, где кровь льётся рекою, а на сопровождение девушки на бал? Снова вспышка магии, но ничего не произошло. — Прости, — потупилась она и отошла от меня на пару метров. — А вот это плохо. — Оно странное. а такие обычные липнут ко мне. Кстати, я еще в своем мире Жорику приказал сразу по прибытию сюда уйти в невидимость и сидеть в ней до конца. А чтобы ему не было скучно, я предложил ему игру в ассасина. Он должен тайно сопровождать меня, выполняя все мои поручения. Так что сегодня ночью он должен пробраться ко мне в комнату за дополнительными приказами. Девушка была красивой. У нее были серебристые волосы, рост ниже меня и довольно неплохие формы. Но мне туда смотреть нельзя. Еще она постоянно тупит и очень странно себя ведет. «Вы прибыли, господин!» — провёл взглядом подошедшего дворецкого. — И, наверное, очень устали с дороги. Позвольте мне показать ваши комнаты, а молодая госпожа пока даст распоряжение накрыть на стол. Вот чем мне нравятся все эти культуры, что здесь всегда все серьезные дела начинаются с еды. Я прям тащусь от всего этого. Вот только надо, чтобы Жорик не спалил всю контору, не выйдя в самый неподходящий момент к столу. А он может. Красивый особняк, но сильно потрёпанный. И видны места, в которых велся бой. Подпаленные обои и засохшая кровь, которую не успели еще отмыть, и очень пусто, в самом здании. А где вся охрана? спросил у провожающего. О, Весело тут у вас! На мое лицо вылезла улыбка. Чувствую, что мне здесь понравится. Апартаменты у меня были неплохими, и у них сейчас находилась дородная тетка, которая делала ускоренную уборку. пусть она выйдет а ты останься скомандовал дворецкому он не стал со мной спорить но едва заметно скривился что ему не понравилось что левый человек командует им пусть привыкает твоя госпожа немногословна вкратце расскажи что здесь происходит он еще раз скривился как вам будет угодно легкий полупоклон слушал я его полчаса и мне не понравилось как он об этом говорит в его голосе была слышна легкая раздражительность Да и особо энтузиазма я не услышал. Чересчур много у него своего мнения, как для дворецкого. Если коротко, то это герцогский род, не особо могущественный. А теперь так вообще никакой. В живых осталась только Амаретта и ее дядя, которые сейчас воюют где-то на границе со своей армией, но у того отдельная Лидия рода. Девушка надеялась, что он примчится ей на помощь, но ответа до сих пор не дождалась. А все началось банально просто. Амаретта Завалила сына графа, который решил, что является достаточно влиятельным, чтобы один раз выпить лишнего и попытаться взять ее силой. Она его убила, за что ей плюсик лично от меня. И все понеслось. Кстати, веселая школа магии, где вот так легко могут убить. А сегодня ночью было совершено нападение на поместье, и теперь в доме почти никого не осталось из прислуги. Кто убит, а кто просто сбежал. Завтра девушке требуется явиться в замок на прием, а нравы там серьезные. К примеру, незамужняя девушка не может туда прийти без сопровождения мужчины. Если придет сама, это рано сильно оглашению на все королевство, что она готова к замужеству после первого попавшегося предложения. Она такой судьбы, понятно, не хочет. Дворецкий, в свою очередь, решил устроить мне допрос. Кто я и откуда. Ну а я и не думал молчать. Теперь я обедневший рыцарь, который известен тем, что подрабатывает бритёром в магических дуэлях. Поделился с ним по секрету, что, владею очень редкой магией, я могу убивать людей словом. Правда, в день не больше трех раз, поэтому поспешил его убедить, что троих я одолею без проблем, если такие наглецы появятся. А еще заявил, что неплохо бы заплатить мне за услуги, а я дорого беру. Еще спросил: где здесь есть бордели, в которых можно развлечься? Такие тут были. Так как мы находимся на окраине города в аристократичном районе. Про деньги и баб я специально ездил по ушам в надежде, что он сольет информацию девушке, и она, как минимум, будет презирать меня. После клокастика я начинаю осторожнее вести себя с ними. Потом пришел другой слуга и сообщил, что обед готов, куда меня и провели. За столом я сумел немного пообщаться с девушкой и поесть. Жора обиженно сопел мне в ухо, желая кусочек хоть чего-нибудь. После обеда. обратно пошла в сад и села в альтанке читать книгу которая тоже фанила магии а я пошел в свой номер правда сразу из него вышел и пошел бродить по дому и окрестностям ничего особенного не заметил это дело мне быстро надоело и пошел гулять по городу за углом находится лавка портного зайди и купи себе приличный наряд на завтра не позорь меня неожиданно моя нанимательница решила связаться со мной Я стал спорить, что мне и так хорошо, а на остальных мне наплевать. Конечно, мне никто не ответил, и, тяжело вздохнув, пошел в лавку портного. Там потратил полсотни золотых за нормальный наряд на завтра. Он, конечно, не был похож по стандартам на те, что принято здесь носить, но мне понравился. Он мне напоминал боевой кожаный костюм ассасинов. Как сказал продавец, такие здесь носят люди, имеющие воинский ранг, не меньше мастера. Это и сыграло основную роль в моем выборе. Мое дело — максимально всех вывести из себя, чтобы нанимательница была весело. Та награда стоит своих жертв. Я готов даже половину города вырезать, у кого увижу в руках оружие. Дальше ничего интересного не происходило. Я закрылся в своей комнате и лег спать. Господин, этот человек не похож на искусного воина, скорее на обладателя редкого дара». Даже не шепотом, а во весь голос говорил человек, спокойно развалившись в кабинете герцога в удобном кресле. Всю информацию по нему я передал». Во время разговора он закинул ноги на стол и потягивал отличный бренди, один стакан которого стоил, как вся его месячная зарплата. Да, я проследил за ним. Он даже ходит неумело, как хромая лошадь, а манера его общения больше подходит бывшему рабу, чем благородному господину. могу еще раз уверить вас что все готово и особых проблем он не доставит человек наслаждался напитком и собой наконец то он сможет выбраться из своей жалкой жизни слуги и сам заведет слуг граф за проделанную работу по сбору и передаче информации здорово ему платил и позже еще заплатит если вы мне прикажете я могу пойти и убить его не дожидаясь ваших людей Кстати, когда их ждать? Эта дура уже спит. Я, как вы приказали, подмешал есть натворного в еду. Ах да, незваному гостю тоже. По переговорному артефакту они уточнили еще несколько моментов, пока не перешли к самому интересному. Тогда я жду вашего прибытия, все двери будут открыты, а артефакты обезврежены. Поняв, что держать ноги на столе неудобно, он приместил их на пол. «Не переживайте, они меня точно не услышат. Я сейчас в кабинете герцога, а он оборудован артефактом тишины, полагаю, не хуже, чем у вас». Артефакт потух, а Дворецкий довольно улыбнулся и снова потянулся к бутылке бренги. Однако ее не было на месте, зато была голова повара, который подсыпал яд со снотворным в сегодняшний обед. «Говоришь, эта комната звукоизолирована?» из ниоткуда появилась фигура парня. Дворецкий умирал не меньше трех раз, как ему казалось. Его резали и рвали, а потом заливали в рот дурно пахнущий эликсир, не давая умереть окончательно. И так продолжалось до тех пор, пока он не сошел с ума. Только тогда ему подарили быструю смерть. А в комнате звучал заливистый звонкий смех, который в этом поместье могли слышать только два человека. «Киношный Дворецкий! Как можно быть таким плохим актером? Он еще когда со мной говорил, то пытался узнать обо мне побольше информации и кривился при этом. Зато когда я его пытал, он не кривился, а орал от страха и боли. Запачкал я кабинет, конечно, знатно. Вообще, занятный разговор у него вышел с кем-то, свидетелем которого я стал. «Жорже!» — подозвал своего друга. «Иди на улицу. Будешь там убивать только тех, кто останется на шухере. А после дуй комарет ей и оберегай ее. Нам за нее еще не уплачено». Гости пришли часа через два, когда у меня было все готово. Стоя на балконе и глядя, как через трехметровый забор перемахивают темные силуэты, я подумал о том, что дворецкому явно не доверяли. Да тут полсотни людей пришло. Это кого они таким опасным считают в этом доме? Ну, точно не эту девушку. А, значит, с меня плохой актер. Он, вероятно, чуть ранее передал данные обо мне и, можно сказать, что раскусил. Плохо. Но я-то считал, что самый лучший и неотразимый во всем. Ну, Жора, вот кто так делает? Они еще не все успели прыгнуть, а он уже завалил одного и тащит тело в кусты. Говорил же ему, работаем аккуратно. За тенями шли маги, тех было около двадцати. Теперь я вообще ничего не понимаю. Но когда за магами пошли еще люди, я удивился еще больше. Они нападают на двух человек или на целую армию. Кстати, в поместье, кроме нас, больше никого нет. Как я понял, всех остальных незадолго до начала отпустил дворецкий. Подождал, пока они все зайдут и разойдутся по периметру. Вот теперь можно и начинать. Спрыгиваю вниз, и у самой земли блинком делаю мягкое приземление. А на развороте наношу удар шилом в череп стоящему здесь человеку. Тело закинул в инвентарь и пошел дальше. шикарной, ранее, а теперь потрепанный после вчерашнего нападения клумбы с розами находился еще один человек в черной маске. он сидел в кустах и смотрел на дом. Шило в печень никто не вечен, но я все же его ему в мозг вогнал. Потом снесу кому-то печень. Еще троих убил по пути к магам, так как они являются моей главной целью. Они все стоят такие важные, с этими посохами и серьезными лицами, что-то колдуют и переговариваются между собой. Наверное, проверяют, сколько человек в доме, и не могут понять, куда еще один делся. А Марера то они точно быстро найти не смогут». Я ее спящую отнес в кабинет ее отца, где должен был сидеть дворецкий. То, что его не будут убивать, я был уверен. В разговоре подслушал, как он обещал позже дать показания в суде против ее рода. Типа, что они чернокнижники и поклонялись системе. «Кстати, система здесь оказывается под запретом. Вот же новость, да?» Тому магу, кто первым попался мне на глаза, вогнал стрелу в лоб. «Он так и умер, безобразно глупо». наверное учился лет десять колдовать а тут бац и лежит возле фонтанчика еще одного угробил возле забора пока их первая группа войдет в дом то прикрытие почти не останется что то мне здесь не нравится слышу разговор группы магов из шести человек да и мне тоже предлагаю перейти к запасному плану графа и шандарахнуть по этому клоповнику поцелуем элизабет а как же человек графа что внутри о хоть кто то подумал о бедном юрике то бишь дворецком. — скажем что он подставил нас и делов то не хочется мне ощутить на себе гнев этой суки нет не согласился главный так дело не пойдет но можно ударить по левому крылу где находится ее спальня а вот этого позволить я им уже не могу просто по той причине что не знаю что это за поцелуй такой они встали в полный рост и начали колдовать а в следующий момент Их перерезало на две половины моим гигантским двуручником «Тут-то я испалился!» Представление началось. «А ещё этот смех!»